«Площадки-лестницы. Твой дядя. Поздоровайтесь, дети мои. Только ваши манеры несколько не на высоте». «Бедные вы мои маленькие детки», — сказал Чарльз, чуть слышно, но Уинфорд расслышал. «Ваш богатый дядюшка жалеет вас, дети мои», — произнес он. «Как трогательно, как прекрасно. Думаю, что жалость побудит его позаботиться о вас, когда я, как он мило выражается, буду действительно у последней черты». «Конечно, я позабочусь о детях», — глухо сказал Чарльз, моргнув мягкими светлыми глазами. Он никогда не понимал Уинфорда, даже в те давние времена, когда после смерти родителей братья остались вдвоем. Странная непонятная причудливость у Уинфорда, которая временами бывала злобной, то озадачивала, то причиняла Чарльзу страдания. Эта жестокость заставляла его страдать и теперь. Он сделал последнее усилие дойти до сердца брата. Уин, ради бога, не издевайся в такой момент, как сейчас. Уинфорд отвернул измученное лицо, которое неудержимо подергивалось. Через секунду страшные спазмы захватили его. Он начал дико бесноваться с руганью, криками и плачем. Затем сразу успокоился. Посмотрел невидящими глазами на маленькую группу вокруг и снова беспокойно заметался. Старая потребность проснулась в нем. «Мне выпить хочется», — сказал он, глядя на всех с усмешкой. Подождал. Никто не отозвался. Дыхание заклокотало в его горле. Смерть уже наложила на Уинфорда свою руку. Острое злое разочарование выразилось на его лице. «Ну ладно, пейте тогда сами», — выговорил он и, отвернувшись, закрыл глаза. Глава третья. Существует много видов лицемерия, но самый низкий – это вынужденное милосердие. Для жителей бедных и отдаленных окраин похороны являются таким же развлечением, как выдающийся спектакль в опере или скачки дерби для обитателей аристократических кварталов. Возможно, что неукротимая ненависть к приличиям зародилась у Тони в то апрельское утро, когда ей запретили присутствовать при погребении отца. Фейну разрешили пойти. Он прятался за спиной дяди Чарльза и мибикой показывал Тони свое превосходство. После минутного молчания к ней вернулась способность говорить. И она единым духом выпалила все. Вся нечисть языка детей уличного дна хлынула неудержимым потоком на дядю и леди Самарец. С дико разметавшимися волосами, со сверкающими и пронизывающими глазами выкрикнула она последние слова. «Низкая, скверная девчонка!» — крикнула леди Самарец с невыразимым отвращением в голосе. Сэр Чарльз отвернулся и смотрел в окно. Странно, на одно мгновение его нормальный и упорядоченный ум почти наслаждался отповедью девочки, так как происходящее — вызывало в нем справедливое отвращение. Генринета истерически отказывалась оставить детей жить у себя дома. Они казались дикими зверьми, причем звери выгодно отличались отсутствием дара речи и выработанных жизнью манер. Чарльз привез их домой утром следующего дня. До поздней ночи он показывал и убеждал свою жену, И компромисс, наконец, был найден. Тони и Фейн останутся у них до тех пор, пока не будет подыскана подходящая школа для каждого из них. «Мальчик, позже поступит Виттен», — коротко заявил Чарльз. «Ты должна помнить, что он будет моим наследником». Это заявление вызвало поток слез, гневных слез, обманутой в своих ожиданиях и огорченной женщины. Однако из двух детей... Лойди Самарец скорее терпела бы Фейна. Его робкое спокойствие и приятная внешность даже несколько нравились. От него, по крайней мере, не будет неприятностей. Тони она возненавидела с первого же момента, как ребенок переступил пороги ее дома. Она поджидала вестибюля, когда подъехала машина, и видела через открытое окно, как муж высадил оттуда ребенка. Какая-то дешевенькая черная одежда была куплена в это же утро, и Тони выглядела в ней ужасно уродливой. Платье было велико, а маленькая личика под огромной черной соломенной шляпой выглядела крохотным и испуганным. Неуклюжие сапоги совершенно скрывали ноги. Они поднимались выше щиколотки и придавали стройным ножкам ребенка бесформенный вид. Она медленно вошла в гостиную, нервно цепляясь за рукав пальто дяди. Огромные темные глаза удивленно осматривали все кругом.